Глава 16. Нужно идти на запад, твёрдо сказала я. К центру города. Я не собираюсь поворачивать обратно. Буркнула Амале и махнула рукой в сторону оранжево-неоновой вывески, часть которой скрывала крона деревца. Смотри, там какой-то хостел. Снимем комнату на ночь, а завтра найдём место получше. Я покосилась на приют, видневшийся сквозь листву деревьев. Мы подошли ближе и замерли. Колёса чемодана больно ударили меня по ноге. Приют весёлых попок, прочла я, разглядывая жёлтую неоновую задницу под названием. Над открытой дверью горел фонарь и изнутри доносилась танцевальная музыка. У входа, окутанные завесы дыма, толпились курильщики. Амалия негромко выругалась. Чёрт, это стриптиз-клуб. "Эй, красотки", окликнул нас крупный мужчина. "Зайдёте?" "Отсоси", огрызнулась Амалия. Другой парень присвистнул. Эй, ребята, смотрите, какой шалуник к нам пожаловали. Взгляды мужчин обжигали кожу. У завсегдатаев стрип-клуба был мерзкий вид, и мне не нравилось то, что они увидели неуверенных в себе женщин, а девчонок, которые явно заблудились и устали. Одна в коротком платье, другая с чемоданом. Я схватила Амалю за руку и прошептала: "Уходим, быстро". Она кивнула, и мы поспешили прочь. Эй, куда же вы? крикнул свистя в шипарь. Девочки, вы заблудились? Мы не оборачивались. Я на ходу возилась с телефоном, пытаясь найти отель, но поблизости ничего не было, даже заправки, где можно было бы перевести дух и сориентироваться. Девчонки, ну куда же вы так спешите? Я обернулась. Нас догоняли четверых курильщиков из попок. Амалия выругалась и поправила рюкзак на плече. Она прибавила шагу, я старалась не отставать. Мы прошли два квартала, а они все тащились за нами, смеясь и отпуская пьяные шутки. Я снова проверила телефон. В полутора кварталах обнаружился круглосуточный магазинчик. Там можно будет спрятаться. «Ну же, красотки!» — настаивал один из преследователей. «Мы купим вам выпить?» Амалия сжала зубы и обернулась. Покачала головой, побледнела и ускорила шаг. «О да, детка, поработай задницей. Что там у тебя под платьем?» Я тоже оглянулась. Парни были совсем близко. Я в ужасе бросилась за Малей, грымяя чемоданом. Мне не хотелось узнать, что они сделают, если догонят нас. На улице было темно и пустынно, никого, кроме нас и преследовавших нас мужчин. Магазина видно не было, и я прибавила шагу и два, не срываясь на бег. Чур, малышка достанется мне. После этой фразы и я побежала, а Маля помчала следом. Парни, хриплых и хохоча, погнали за нами. Чемодан подпрыгивал на каждом шагу, оттягивая руку. Но я не могла его бросить. Амалия вырвалась вперед, но пластиковые шлепанцы подвели ее. Она оступилась и упала. Я подбежала к ней, чтобы помочь, и тут парни настигли нас. Амалия поднялась. Преследователи окружили нас. Мы оказались в западне. Сердце у меня билось где-то в горле, голос снова пропал. Даже у Амалии закончились ругательства. Группу преследователей начал смыкаться. Мы с Амали попятились в сторону тёмного проулка, и тут я поняла, что парни намеренно загоняют нас туда. Горло перехватило. Смешно, но я так и тащила за собой чемодан, не решаясь выпустить ручку. В нём было всё, что у меня осталось. Двое парней подошли к нам вплотную. Я отшатнулась и ударилась о кирпичную стену. Двое других напали на Амали. Она закричала. Пьяно ухмыляясь, жирный бородач схватил меня за свитер и прижал к стене. Его горячее зловонное дыхание опалило лицо. «Нет!» — вскрикнула я. Грудь обдала жаром, и алый луч прорвался сквозь одежду. Он отбросил бородача, вспыхнул и тут же погас. Я почувствовала тепло тела, прижатого ко мне. Зуилос! Он стоял ко мне спиной, лицом к лицу с нападавшим. «Что за...» — начал было бородач. Зуилыс схватил его за шею и отшвырнул так, что тот врезался в стену напротив и оглушённый рухнул на землю. Второй обидчик отступил с побледневшим от ужаса лицом. Двое других мерзавцев повернулись к нам. "Что это, чёрт возьми, за парень? Откуда он взялся?" Димон пронзил их огненным взглядом и хрипло расхохотался. Жуткий смех эхом разнёсся по тёмному переулку. Пару секунд обидчики молчали. А потом бросились на утёк. Бородач, едва переставляя ноги, поковылял за ними, сверкая глазами, зуился, попрыгал на месте, словно разогреваясь перед пробежкой. Меня охватила паника, и я бросилась к нему, когда он уже сделал первый шаг. Я ударила его по спине, а когда он не остановился, обхватила за пояс, сцепив руки на его животе. Это он заметил и обернулся через плечо. "Хватит", прошептала я. "Тебя не должны видеть. Помнишь?" Ну тогда я сделаю всё, чтобы меня никто не увидел. Он хищно оскалился. Вызов на. Будет весело. Нет, просто останься здесь. Ты не сможешь защитить меня, если погонишься за ними. Я убрала руки с его головы живота. Ему стоило бы надеть что-нибудь более тёплое. Он взмахнул хвостом. Она меня видела. Следовало бы убить её. Я обернулась. Амалия вжалась в стену. Её лицо побелело от ужаса, а рот приоткрылся в немом крике. Когда мы повернулись к ней, она попыталась спрятаться. "Ох, я, я могу объяснить", пискнула я. "Ты контрактор?" недоверчиво пролепетала она. "Ты же говорила, что ничего не знаешь о демонологии". Зуилос покачал головой. "Нужно убить её, верно?" "Нет, демон разговаривает." добавила Малия слабым голосом. Её ноги подкосились, и она тяжело осела на грязный тротуар. Демоны, которые заключили контракт, не могут говорить. Они лишаются голосов в тот момент, когда отказываются от свободы. Пальцы Зуилос согнулись, ногти начали превращаться в когти. Я схватила его руку и прижала к своей груди. Возможно, он не собирался обижать меня, но Амалия была в опасности. Зуилос Пронзительно вскрикнула я: "Ты не можешь её убить". "Это будет легко". "Я имею в виду, что ты не должен её убивать. Она, она моя кузина, моя родственница". Я ещё сильнее сжала его руку, хотя знала, что это не сможет его удержать. "Мне нужна её помощь, чтобы пережить всё это". Он раздражённо ввёл хвостом и втянул когти. Амалия смотрела на нас не мигая. Ты сказала, что ты не призыватель, и я поверила тебе. Я тебе доверяла. Гнев помог ей справиться с шоком, и она поднялась на ноги. Так все-таки ты поселилась у нас, чтобы выведать у отца имена демонов. Ты хотела прославиться, открыв новую. Она внезапно замолчала, поняв, что произошло. «Не может быть!» — яростно воскликнула она, указывая на Зуиллеса. «Это папин демон, да? Тот самый? Из библиотеки?» Амалия, послушай, взмолилась я. Ты не понимаешь, как ты вообще. Хотя нет, забудь. Я не хочу знать. Она оттолкнулась от стены. Тебе удалось прикинуться милой наивной девочкой. Вот только, Робин, тебе следовало бы сначала многому научиться. Этот демон тебя убьёт. Амалия. Робин, забудь, с меня хватит. Её голос сиял от ярости. Мне вообще не стоило тебе верить. Амале закинула рюкзак на плечо и шагнула к тротуару, но тут же поняла, что ей придётся пройти мимо Зуилоса. Тогда она развернулась и пошла по переулку. Я смотрела ей вслед, и сердце обливалось кровью. Зуилос выдернул руку из моей слабеющей хватки. Теперь можно её убить. Нет, не, не трогай её. Она моя, моя. Я замолчала, задыхаясь, и обхватила себя руками. Меня накрыла волной паники, дышать стало трудно. Я осталась совсем одна ночью в зловонном переулке. Я не знала, где нахожусь, и мне некуда было идти. Амале ушла, бросив меня в полном одиночестве. Что же делать? Всё, что у меня осталось чемодан, телефон и демон, который хочет убить всех вокруг. Из глаз полились слёзы. Я села на курточке и крепко обхватила себя руками, пытаясь выровнять дыхание. Невозможно справиться со всем этим в одиночку. Мне нужна помощь, но рядом никого нет. А Мали ушла. Родители умерли, а любой маг, к которому я обращусь, тут же сдаст меня в МП, если, конечно, Зуилос не поспешит расправиться с ним. Я никому не должна приближаться. Только не сейчас, когда я связана с демоном. Любой, кто узнает о нём, будет в опасности. В свете фонаря мелькнула тень. Зуилос присел рядом. Что ты делаешь? Я покачала головой, хлипая, ловя воздух ртом и теряя голову от паники. Он толкнул меня в плечо. Я попыталась взять себя в руки, но безуспешно. Меня затягивало круговорот отчаяния и страха. Как только я пыталась справиться с этим, меня настигала мысль, что я совсем одна, мне некуда идти, не откуда ждать помощи, и я опять погружалась в бездну. "Твайлос", рявкнул Зейлос. "Прекрати!" Я сгорбилась и спрятала лицо в коленях, прячась от него. Он потянул меня за свитер и заставил выпрямиться. Я потеряла равновесие, упала назад и сжалась в комочек. Я не могла дышать. Перед глазами всё качалось и кружилось. Что ты делаешь? Перестань. Не могу. Оставь меня в покое. Он вскочил на ноги и развернулся, едва не задев меня хвостом по лицу. Он отошёл, обернулся, сверкнув глазами и оскалившись, и исчез в тёмном провале проулка. Ну вот. Теперь я совсем одна. Водоворот паники закружил меня ещё сильнее. Кровь стучала в ушах. Вот если бы избавиться от демона было так же легко, как прогнать его. Но он связан с инферно, так же как и я. Я нелегальный контрактор и связан с демоном, которого не могу контролировать. Мамочка, что мне делать? Моё сердце разбилось на тысячи осколков, и я снова зарыдала, уткнувшись лицом в колени. Время шло, Рдания стихли, превратились в жалкие всхлипы. Сквозь слезы я смотрела во тьму, где исчез Зуилос. Из тени появился темный силуэт. Он приближался ко мне. Два красных уголька вспыхнули во тьме. Глаза демона по переулку шел. Зуилос от него так и веял раздражением. А под мышкой он нес... На его руке мешком висела царапающаяся амалия. Ее волосы растрепались и спутались. Лицо было мертвенно-бледным. Зуилос подошёл ко мне и швырнул Амалю на землю. В третий раз за вечер она сильно ударилась об асфальт и вскрикнула от боли. Она упала на руки и колени, и Зуилос наступил ей на спину, распластав по земле. Её вскрик эхом пронёсся по переулку. Он схватил её за волосы и приподнял ей голову, чтобы взглянуть в лицо. "Слушай внимательно, Хайнон", рявкнул он. "Фаэлос, нужна твоя помощь, так что ты ей поможешь". А если нет, я разорву тебя на куски, на очень маленькие кусочки. Звучит круто, правда? Или ты всё-таки поможешь ей? Губы Амализы шевелились, но не было слышно ни звука. Он сильнее дёрнул её за волосы. Отвечай, или я решу за тебя. Зуилос, я наконец зачнулась. Отпусти её. Демон не отводил горящего взгляда от лица Амалии. Она тихо проскулила: "Я помогу. Сделаю всё, что ты захочешь". "Умный хаенон", удовлетворённо сказал демон. Отпустил её волосы, убрал со спины ногу и выжидающе скрестил руки на груди. Я посмотрела на него, потом на Малью и вздрогнула. Её заплаканные глаза полыхали ненавистью. Морщись от боли, она осторожно села. "Я не просила его", прошептала я. "Клянусь, я этого не делала". Губы Амалии дрожали, но она пыталась сдержать слезы. Глубоко вдохнув, она выпрямила спину. «Я где-то обронила рюкзак. Нужно найти его, а потом поищем отель». Она снова стала жесткой Амалией, которой все ни по чем. Она делала вид, что ничего не случилось, как будто минуту назад злой демон не был готов разорвать ее на части. Хотелось бы мне быть хотя бы наполовину такой же крутой, как она. «Хорошо». Пробормотала я, с трудом поднимаясь на ноги. Амалия поднималась еще медленнее, вздрагивая от каждого движения. Если бы не контракт, Зуила смог бы поступить со мной так же. Его понимание слова «защищать», каким бы оно ни было, спасало меня от его мести, его когтей и его беспощадной жестокости. Он следил за мной, сложив руки на груди, нетерпеливо помахивая хвостом. Я связана с ним. Он... мой демон. И если я не научусь его контролировать, он угробит кучу народа до того, как нас с ним уложат в гроб.